Но имелась очень важная причина, по которой Евангелие от Иоанна все же было включено в Библию. И в чем же она? В его собратье, Апостоли Фоме. Это тот самый, которого назвал Фомой неверующим. Граю было хорошо известно притчетом к один из апостолов отказался поверить в воскрешение Христа, поскольку не видел этого собственными глазами. виктор кивнул.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 Гре отрицательно мотнул головой. Он никогда не обращал внимания на противоречия в святых текстах, которые теперь после рассказа мангельсиньора Вероны казались столь очевидными. Иоанн ставил свои задачи — дискредитировать Хаму, или, скорее, его последователей, которых в то время насчитывалось очень много. Даже сегодня их можно обнаружить в Индии.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 А Иоанн предлагает совершенно иной взгляд на вещь. Так как у Фома он считает, что свет стал воплощением Христа, но, по его мнению, свет отсуществовал только внутри самого Христа, а весь остальной мир, особенно человечество, навеки остались во тьме. Он объявил, что обратный путь к этому свету,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 изучая различные философии Верони. Если и так, в разумительных ответах ему найти все равно не удалось. Кстати, о вопросах, оставшихся без ответов. Он только сейчас осознал, насколько далеко они ушли от первоначальной темы разговора и повернулся к мансеньору Веронь. Но каким образом? Все, что мне рассказали, связано с побоищем в тени. — Позвольте мне объяснить.